Глава восьмая. Руки не слушались. Киара попросту их не чувствовала. Создателя Лебезну нужно благодарить за то, что она все еще могла держаться за наросты на коже дракона. За то, что он перестал пытаться сбросить ее как раз в тот момент, когда она уже попрощалась с жизнью и мысленно попросила прощения у своей семьи. Должно быть, в тот момент, когда она вскочила к нему на спину, инстинкт самосохранения окончательно покинул ее, и она поддалась отчаянному желанию решить все здесь и сейчас. Оттягивать неизбежное уже больше не было смысла. Но Амуа вдруг подчинился, сделал круг над городом вместе с ней, низко спускаясь над крышами домов, медленно пролетел над рыночной площадью. Простолюдины таращились на них, не смело выглядывая из окон. Еще немало пройдет времени, прежде чем стража донесет до них правильную версию того, что случилось, но и то, что они видели сейчас, было очень важно. Это было послание не только всему Диагону, но и всему миру. Когда дракон приземлился на том же самом балконе, с которого и утащил ее в своих когтистых лапах, она какое-то время не могла сдвинуться с места. Ему даже пришлось отставить в сторону крыло, чтобы девушка смогла соскользнуть вниз. Киару ощутимо штормило. Не оборачиваясь, она сделала несколько шагов, пока не уперлась в стену, схватившись за нее рукой. «Посмотри на себя, киса! Выглядишь настолько жалко, что хочется прибить, чтобы не мучилась, а еще в королевы собралась податься!» Кая вздернула голову, безошибочно определяя голос Стивена. В темноте коридора мелькнул знакомый силуэт. «Принц? Он жив? Не может быть!» Она бездумно сделала шаг вперед, но ноги подкосились, и пришлось снова хватиться за стену, чтобы не упасть. Когда хранительница подняла голову, в коридоре уже никого не было. «Киара! Мое имя Киара!» Повторила она как мантру фразу, что с детства служила ее броней при столкновениях с принцем. Должно быть это истощение. Она просто бредит от усталости. Стивен мертв. Амоа сжег его, и она лично видела, что от всего, что было в зале, остался лишь пепел. Амоа! Он все еще стоит позади. Понимает ли, насколько она слаба сейчас? Ей следовало бы повернуться к нему, что-то сказать. Спину обдало волной магии. Кая легко и безошибочно определила, что это. Переход. Он снова стал человеком. Девушка прикрыла глаза, грустно усмехнувшись. Чего он ждет? Что она проучит его? Поставит на колени, связав запретами? накажет взорвавшегося раба за выходку, которая может стоить ей так дорого. Вместо этого Кая все же собралась силами и зашагала прочь. Нужно найти Ирила, узнать, кто выжил из королевского совета. Все-таки ей повезло, что этот человек пока на ее стороне. Насколько она знала, в армии его любили больше, чем хранителя оружия. И в свое время король рассматривал на эту должность именно Неста, но потом решил, что хранителю слишком часто приходится отлучаться по делам защиты границ, а более верного человека для охраны семьи не найти. Ей же нужно будет уже сегодня согласовать с советом текст, что глашатаи будут читать на площади, разнося по диагону весть об изменившемся положении вещей. И самое главное – перекрыть доступ в спальню ее родителей – пока она не найдет способ окончательно избавиться от проклятия и справиться с неизвестной заразой. Было еще кое-что. Сосредоточившись на силе внутри себя, она мысленно коснулась той связи, которую ощущалась нюансом, удлиняя ее. Пусть пока делает, что хочет, лишь бы под ногами не мешался. Но очень скоро ему придется рассказать ей все, что он знает об истоках той черной магии, с которой они сегодня столкнулись. Командир стражи нашел ее сам, и к ее чести не задал ни одного вопроса по поводу инцидента с драконом и ее круга почета вокруг столицы. Киара понятия не имела, то ли выглядит она не так уж плохо, то ли Ирилл посчитал, что время не терпит, и они просто не могут позволить себе сейчас отдых. Но мужчина с ходу начал посвящать ее в то, что успел сделать за недолгое время отсутствия в замке. Каи только оставалось выдохнуть. Зал проверили, черной дряни там не осталось. Но сейчас двери туда закрыты, и на всякий случай выставлена стража, чтобы никто не подходил близко. Также командир взял на себя смелость поставить конвой к комнатам ее родителей, чтобы никто не смел заходить до ее особого распоряжения. Плюс в порту в ее отсутствие начался пожар, и пришлось отправить часть сил туда на борьбу со стихией. В противном случае они могут остаться без лучших кораблей Королевского флота. Пожар! Бездна бы забрала Амуа. Киара шумно выдохнула, но командир продолжил свой доклад, как ни в чем не бывало. Сейчас составлялись списки погибших. Диагон лишился сразу нескольких хранителей. Оружие, казны, продовольствие. Правда, насчет хранителя казны лично его гибели я не видел – Трудно сказать, оставался он в зале или нет. Возможно, он жив. Я послал своих людей в его имение», – отчитался мужчина. «Соберите остатки совета в комнате аудиенции как можно быстрее. Пока не закончился день, нужно определиться с официальной версией, чтобы уже завтра утром разнести вести по всему диагону и отправить вести нашим послам в других странах», – вздохнула Киара, остановившись у большого окна в коридоре замка. Огромный солнечный диск, наконец, склонился к закату, заливая крыши строений теплым желтым светом. «Если что-то пойдет не так, будем ли мы прибегать к крайним мерам?» Задумавшись, она лишь рассеянно кивнула. «Еще кое-что». Она запоздала, вспомнила свое обещание, данное нюансу «Делегация Ниана. Мне нужно узнать, что с ними случилось, и если они живы, то найдите их. «Доставьте во дворец и держите под охраной». Меньше чем через час ей сообщили, что ее воля была исполнена, а остатки правящей верхушки Диагона собрались, ожидая ее. Все, что успела Киара за это время, проверить свою семью. Ирил Нест не соврал, к ним действительно приставили стражу, а комнату закрыли на несколько замков. Что она могла сделать еще? Приказать забить дверь досками? На всякий случай она решила, что лучшим решением будет оцепить все крыло, чтобы никто даже случайно не использовал магию поблизости. Когда она входила в комнату аудиенций, ее живот предательски заурчал. И это услышал кто-то из слуг. Создатель, какой стыд! Впрочем, она не могла даже вспомнить, завтракала ли она сегодня перед походом на рабовладельческий рынок. Приказать подать еду и напитки, госпожа? поинтересовался робкий белокурый юноша у входа, низко при этом поклонившись. Киара на мгновение застыла. Главная функция Королевского совета Диагона была помощь и советы монарху в приеме стратегически важных решений. Впрочем, в законах были прописаны случаи того, когда совет вправе был действовать самостоятельно. То, что происходило сейчас, вполне попадало под такой случай. В этот момент к ней были обращены лица всех сидящих за овальным столом людей. Она знала почти всех. Бледный Адам Гере, альбинос с красноватыми глазами, королевский хранитель Тайн сидел ближе всех к выходу. Сразу за ним Мартин из семейства Лауп, высокий и костлявый, как сама смерть, хранитель врачевания. Следующими сидели хранители кораблей и законов, Братья-близнецы из весьма влиятельной и уважаемой семьи Этраж. Их назначили не так давно, до этого много лет соответствующие должности занимали их отец и дядя. Места хранителя магии, оружия, казны и продовольствия ожидаемо пустовали. Зато рядом со столом стояло еще несколько человек. Ирил Нест, собравший здесь всех по ее приказу, а вместе с ним с полудюжины стражников. и невысокая девчушка с кипой листочков в руках. Кажется, Кая видела её прежде, но где точно сейчас не могла вспомнить. «Госпожа!» — осторожно повторил слуга. «Напитки!» «Ничего не надо!» — покачала она головой, сухо кашлянув, и, наконец, вошла в комнату. Прошла мимо своего стула, на котором сидела как хранительница магии Диагона, и уселась на место короля. Тишину можно было ножом резать. Кая ожидала протестов, выкриков, обвинений. Но, похоже, ее полет на драконе заметили не только простолюдины. И он произвел нужный эффект. «Прежде всего...» Язык плохо ворочался от пересохшего горла. «Я хотела поблагодарить всех, кто явился сегодня на мой зов. Сегодня в диагон пришла беда. Из-за коварного удара неизвестных для нас пока сил... Погибла вся королевская семья. И так как я последняя из оставшихся в живых потомков Георга завоевателя, то чтобы избежать смуты, в настоящий момент я вынуждена провозгласить себя новой королевой Диагона. И снова молчание. Мы все проглотим это? Голос Мартина Лауба звучал не громко, но раздраженно. Или, может быть, многоуважаемый хранитель законов нас просветит? Возможно, в истории Диагона уже были прецеденты. Я не в курсе. Женщина на троне. Не просто женщина. Ведьма. Я хорошо относился к тебе, Киара. Но то, что произошло сегодня... Обвиняете меня в смерти королевской семьи? Удержать самообладание было сложно. Она сама себе казалась мошенницей, обманщицей. Вот только выпад Лауба лишь подтверждал то, что для всех, независимо от обстоятельств, виноватой в случившемся, остаётся она одна. А значит, новый правитель убьёт её, чтобы совершить правосудие. Придётся бежать, скрываться всю оставшуюся жизнь, сменить имя, отречься от семьи. Или она сама станет новым правителем. «Это не самое страшное из твоих преступлений», призвать дракона? Ты в своем уме? Эти твари? Или думаешь, что сможешь шантажировать нас? Ты же ведьма, а не правительница. Да у тебя и знаний соответствующих нет». Мужчина расходился все сильнее. Остальные же неуверенно ерзали на месте, словно бы сомневаясь, чью сторону принять. Сама Киара понимала, что должна заставить его замолчать, но на краткое мгновение потерялась. Слишком уж сильно все сказанное било по собственным страхам. «Извинись перед королевой!» — грозным голосом произнес Ирил Нест, нависая над лаубом сзади. «Королевой? Вы спятили? Я никогда не признаю ведьму королевой!» Он вскочил на ноги, и в этот момент Кая лишь успела заметить, как командир вытащил кинжал из-за пояса. Он молниеносно полоснул по горлу главного врачевателя. Кровь брызнула прямо на её платье, и в следующую секунду Мартин Лауп тяжело упал на пол. «А ты думала, сможешь устроить переворот и не запачкать руки, киса?» Голос Стивена был явным и громким, но, кажется, кроме неё никто по-прежнему его не слышал. Сердце пропустило удар, потом ещё один. Кажется, время остановилось, а затем пошло с ещё большей скоростью. В ушах зашумело, к горлу подступила тошнота. Киара отстранённо подумала о том, что именно это и имел в виду Ирил, когда говорил о крайних мерах. И она сама согласилась. Кая чувствовала, как все мышцы её окаменели, и не удивилась бы, если бы, взглянув в зеркало, увидела вместо своего лица лишь бледную, как мел, восковую маску. «Ваше Величество!» Обратился к ней Ирил, убирая кинжал и делая кивок стоящим позади стражникам, чтобы убрали тело. Кая попыталась выдавить из себя улыбку, надеясь, что её кивок будет выглядеть благодарно, а не испуганно, мысленно продолжая ругать себя. А какие, она думала, могут быть ещё крайние меры? Куда уж крайнее? Она же не в игрушки играет. На кону судьба королевства. Итак... Никогда еще ей не было так сложно говорить. Кажется, нам вдобавок ко всему теперь потребуется новый хранитель врачевания. Если позволите, сидевший с краю Адам ГР склонил голову. Мог бы подойти ректор Академии. Киара подняла вверх руку, прерывая его. Если у вас есть кандидатура, соберите для меня сначала всю информацию на этого человека. А сейчас первым делом хотелось бы представить вам нового хранителя оружия Диагона – Ирила Неста. Бывший командир стражи, нисколько не удивившись, поклонился Киаре и занял свое новое место. Что вы узнали по поводу остальных отсутствующих? Казначею удалось бежать. Его местонахождение пока неизвестно. Выяснили только то, что он, похоже, неплохо приворовывал из сокровищницы в последние годы. Я нашел документы по записям оттуда. Они уваюли. Она заведовала архивом. Он кивнул на дрожащую истинной девушку со стопкой листов. Остальные погибли в зале. Киара мазнула взглядом по Вайоле. Ее имя ни о чем не говорило. «Бездна!» А ведь ей действительно придется теперь разбираться и с казной, и с возможной нехваткой продовольствия. Она слышала, что это лето слишком засушливое для сельского хозяйства, и они вряд ли успеют получить еще один урожай. Хорошо, я разберусь с этим позже. Сейчас хочу согласовать со всеми вами текст послания Диагону. Народ должен знать то, что сегодня случилось, а не передавать домыслы из уст в уста». В течение следующего часа был составлен текст, который завтра гонцы должны будут разнести по всей стране и огласить на площадях даже в самых дальних уголках. Также были составлены письма для послов. Официальные же сообщения для глав соседних государств на их языках должен был уже подготовить хранитель тайн. Закончив с этим, Кайя... Кайя выслушала отчет по поводу того, как проходит тушение пожаров порту, и уже хотела было закончить собрание. Голова гудела от усталости. Чужие фразы она уже начинала слышать урывками. «Еще одно дело. Мне нужен список всех магов, что были сегодня приглашены на прием, а также глав благородных домов. Мы не можем быть уверены, кто из них остался жив. Необходимо написать каждому». Я даю им три дня, чтобы прийти и принести мне присягу. В противном случае они и их семьи будут объявлены вне закона. Если получатель письма окажется мертв, то пусть явится любой другой представитель семьи». Мужчины за столом опасались смотреть ей в глаза. Только Ирил выглядел расслабленным. «Думаю, вы, Адам, прекрасно справитесь и с этим заданием». Альбинос покорно кивнул, показывая, что готов исполнить поручение. «А теперь, если у вас пока нет срочных вопросов...» Она вопросительно обвела сидящих за столом взглядом. «Ваше Величество!» На губах хранителя тайны мелькнула извиняющаяся улыбка. «Не хочу нарваться на ваш гнев, но, думаю, мы должны знать, чтобы не попасть в опасную ситуацию». Киара приподняла одну бровь, показывая, что она ждет продолжения фразы. «Куда вы дели дракона?» Последнее слово было сказано шепотом, и все равно каждый из присутствующих в зале вздрогнул. Кая внимательно посмотрела на Ирила Неста. Тот отрицательно мотнул головой, видимо, имея в виду, что ни он, ни его люди не рассказывали никому о том, что видели. Девушка облизнула губы, раздумывая над ответом. Но её мысли были прерваны стуком открывшейся двери. В проёме стоял Амуа. Позади него на полу валялись сбитые с ног стражники. «Я не опоздал к высокому собранию!» — хмыкнул он, входя внутрь. «Где он успел помыться?» Волнистые волосы легко спадали на широкие плечи, даже кожа стала выглядеть светлее. Ещё больше выделяя таинственные рунные знаки. Ещё и раздобыл новую одежду, тяжёлые кожаные штаны и такой же безрукавный жилет со шнуровкой спереди. — Что здесь делает этот раб? — сдавленно прошипел один из близнецов. Киара сделала вид, что не услышала этого. — Проходи, — сказала впервые за всё собрание, искренне улыбнувшись. Почему-то сейчас ей вся эта ситуация стала казаться до невозможности смешной. Разве может быть что-то еще более нелепым и неподходящим, чем ведьма на троне и чужеземный раб в Королевском Совете? И ведь главное, он пришел. Сам. Явился, хотя знал, что она все еще может злиться на него. Желать возмездия за его выходку. Или за этим он и пришел. Решил, что лучше уж поскорее принять наказание, расставить все точки над «и». Возможно, даже переживал. Кая довольно хмыкнула. Что ж, в любом случае, это поведение достойное похвалы. А Моа тем временем неспешно зашел внутрь, безразлично глянул на благородных господ, а затем, подхватив один из стульев, подвинул его и сел справа от Киары. «Господа!» Она мгновение колебалась, а затем все же решила, что это лучший выход. «Прошу поприветствовать нового хранителя магии Диагона». э, -э, -э, -э. Удивленного выдоха не сдержал даже Ирил Нест. «Вопросы?» «Чуть громче, чем следовало», — спросила Кая. Будь она сама сейчас на месте благородных господ, восседавших в Совете, она была бы, конечно же, против назначения чужестранца, да еще бывшего рабом. Столь высокий пост требовал ответственности, соответствующих знаний, связей. Какие связи в аристократических кругах могли быть у того, кто только вчера приехал из далекой от диагона страны? И вместе с тем назначение Амоа было лучшим выходом. Это поможет ей создать для него видимость свободы и даст ему положение в обществе. Он, наконец, прекратит думать о том, чтобы сбежать. Да и с его магической силой, второй ипостасью дракона, он будет отличным пугалом для соседних государств. Если при этом его помощь будет не вынужденной, а вполне себе добровольной и даже приятной для него, это ли не ее личная победа? «У меня вопрос». Кайя удивленно повернулась к нюансу. Он чем-то недоволен? Она только что поставила его в один ряд с первыми лицами страны. Ваше Величество! Голос Амоа сочился медом, но она видела, как недобро блестят при этом его глаза. Я хотел напомнить. Киари это не понравилось. Она-то наивная думала, что он пришел сюда с покорностью и смирением. Но, похоже, её невольник из тех, кто готов откусить руку по локоть, стоит протянуть ему хлеб. Хотел напомнить о нашей с вами сделке и вашем обещании. Он на мгновение замолчал, но, не увидев сразу понимания, добавил чуть тише. Ренная. Сделки, обещание. Киара плотно сжала губы, борясь с собой. Нет, она не отказывалась от своих слов. Но он словно нарочно выбрал именно этот момент, чтобы напомнить ей об уговоре. Именно сейчас, когда ее положение так шатко, а находящиеся рядом люди ловят каждое слово. Не решат ли они, что Киара слаба и ни на что не способна сама, если заключают какие-то договоры даже с рабами, а не берет свое просто по праву? Не говорить же всем и каждому, что Амоа и есть тот дракон. не время разбрасываться козырями. «Господин Ирил, вы должны были задержать представителей неанской делегации». Ее голос был слишком раздраженным и хлёстким, но заставлять себя сдерживать рвущуюся наружу под воздействием ярости магию и вдобавок следить за тоном было практически невозможно. «Да, дело в том», — мужчина прокашлялся, Похоже, им удалось сесть на отходящий в порту корабль. А из-за пожара, начавшегося сразу после, мы не можем послать погоню. Несколько наших лучших крейсеров выведены из строя, и неизвестно, когда еще получится унять пламя. «Ах, значит, вам выполнить мое поручение помешал пожар в порту». Кая расплылась в хищной улыбке, от которой дернулся даже видавший виды Нест. Вот только улыбка эта предназначалась отнюдь не бывшему командиру. Девушка снова повернулась к нянцу и, смотря в узкие, как ребро монеты зрачки его глаз, задала еще один вопрос. «А знаете ли вы, господин Ирил, из-за чего начался этот самый пожар?» «Загорелся один из кораблей работорговцев». Он умолк на полуслове, понимая, что, возможно, упоминать дракона сейчас не стоит. «Как интересно!» притворно ахнула Кая. «Как же такое могло случиться?» «Ах-ах-ах!» Она покачала головой, приложив руку к груди в скорбящем жесте. «Господин Амоа, может быть, вы нам поможете? Как только что назначенный хранитель магии Диагона, возможно, сможете провести какой-нибудь ритуал, разогнать туман, нависший над прошлым, погадать на кофейной гуще». Кто же виновен в таком прискорбном происшествии? Ай-яй-яй, ведь такое несчастье! Черты лица Нианца стали жесткими, скулы побелели, а с губ того и гляди были готовы сорваться ругательства. Киара провела бровью. Что, котенок, ты чем-то недоволен? В этот момент она поймала движение за дверью. Входя, Амоа не слишком плотно закрыл ее, и сейчас та отворилась. Это оказался парнишка-слуга, который предлагал ей принести ужин в начале вечера. Заметив то, что на нём скрестились взгляды стольких влиятельных людей, он побледнел, тяжело сглотнув. «Может быть, чего-нибудь хотите, господа?» — выдавил он, заикаясь, а затем низко поклонился. «Брысь отсюда!» — шикнул на него Адам Гере, сидевший к дверям ближе всех. Киара чуть расслабилась. Где же она все-таки видела этого служку раньше? Воспользовавшись всеобщей заминкой, Амуа чуть придвинулся к ней. «Ты обещала!» Тихо-тихо выдохнул он, нажимая на каждое слово. Но, судя по моментально накалившейся обстановке, это услышала не только она, но и все, кто сидел за столом. Он соображает, что сейчас творит. Неужели не понимает, насколько шатко ее положение? Словно бы они одни в комнате, словно нет вокруг стражи, благородных аристократов, словно бы здесь и сейчас не решается судьба всего королевства. Кая и так была на грани того, чтобы применить к нему магию. Ещё и это его «ты» — неуважительное, словно показывающее, что он гораздо выше неё, что он вправе требовать. Вдох, выдох. Улыбка на ее губах стала еще шире. Если она начнет учить его прямо здесь и сейчас, то о том, чтобы его приняли на равных другие хранители, не может быть и речи. Если, быть может, напротив, это преподаст урок и остальным. Я хотел сказать, вы обещали. Внезапно поправился Амоа, словно уловив что-то недоброе. Голос его смягчился. Ваше Величество. Обстановка в одно мгновение стала чуть спокойнее. Киара резко выдохнула и громко приказала. «На сегодня все свободны. Завтра к полудню жду отчета по исполнению всех поручений». Заскрипели отодвигаемые стулья, аристократы поспешно покидали свои места. Даже Ирил Нест, кажется, был рад убраться подальше отсюда. Не прошло и нескольких минут, как Киара и Амоа оказались совсем одни в зале аудиенций. «Ты тоже на сегодня свободен». больше не смотря на своего пленника произнесла кая, поднимаясь с места. Из нее словно разом выпустили все эмоции. Все, чего она хотела сейчас- это добраться до своей комнаты, упасть на кровать и уснуть. Обо всем остальном можно будет позаботиться завтра. Если этот пожар начал я, то я значит все еще могу управлять тем огнем. услышала она позади себя. Полечу туда, заставлю пламя погаснуть, а потом сам же догоню корабль, на котором уплыла Рене. — Ты в своем уме? — О нет, кажется, она переоценила свою внезапную безэмоциональность. Стоило Амуа начать говорить, как негодование вернулось. Стремительно повернувшись к нему, она вытянула вперед руку с растопыренными пальцами. Стоит только сжать ее, и нянец пожалеет, что пришел сюда сам. «Я запрещаю тебе обращаться в дракона без моего позволения, ты слышишь? Не надо делать меня еще большим исчадием бездны, чем я уже стала». «Ты-то тут при чем?» – недовольно спросил он, словно бы действительно не понимая. «У тебя проблема с пожаром в порту, я могу решить ее». «Не можешь, потому что большинство жителей Заира предпочтут сгореть, чем еще раз столкнуться нос к носу с живым драконом». Сердце часто-часто стучало. Грудь то и дело вздымалась. Казалось, ей не хватает воздуха. Она тонет в беспросветной пучине. Ты обещала отдать мне Рене. Весомо вставила Амуа. Ты сам виноват в том, что я не могу отправить погоню за ней. Кая скрестила руки на груди. Так легче удержаться и не пустить магию в ход. Но я могу и сам ее выследить. Ты должна мне. У нас был уговор. «Я не отказываюсь от своих слов, но, похоже, тебе придется придумать что-то другое». Видя, как мужчина сам начинает заводиться, видя его бессильную ярость, ей чего-то самой вдруг стало легче. «Другое? Ты сказала, это может быть что угодно, кроме отмены ритуала?» Буквально выплюнул он. «Да, сказала», — кивнула она со сдержанным спокойствием. «В таком случае, раз Рене ты мне дать не можешь...» Я хочу тебя.